Глава 2. Мир Альдари Кефарил. Восточная окраина. За десять тысяч лет до Великого пробуждения. Древние легенды, передававшиеся от одного духопевца к другому, утверждали, что любой, кто прикоснется к камню, сгорит. «Коли тронешь меня, рука твоя сморщится и почернеет, задние зубы твои раскалятся до бела, кости твои затрещат, как дрова в камине, ибо испил я из старших солнц». В песнях говорилось, что якобы драгоценный камень был метеоритом, блуждающим и полуразумным. Пролетая мимо, он поглощал энергию каждой звезды на своем пути. Говорили, что в период войны в небесах воины использовали его, чтобы проводить мощь самих богов. Однако Таразин уже давно научился не верить нелепостям альдарского фольклора. Какой бы древней ни была их роса, они по-прежнему испытывали на себе причуды органического мозга. Таразин так долго путешествовал по галактике, что забыл, в каком году начал – коллекционировать, изучать, систематизировать культуры космоса. За это время он понял, что каждое общество мнит свою гору особенной, более священной, чем та, которой поклоняется соседнее племя. Думает, будто во вселенной все вращается вокруг нее. Даже когда им сообщали, что их священный горный хребет – это лишь случайное нагромождение тектонических плит, или их благословенный меч – это очень старый, но относительно распространенный инопланетный предмет, народы продолжали цепляться за выдуманные ими истории, совершенно не оценив явленное им откровение. Конечно, это не значило, что на небесах вовсе нет богов. Таразин знал, что они есть, потому что сам помог убить их. Но он также обнаружил, что в большинстве случаев то, что разные общества принимали за богов, было плодом их очаровательно причудливого воображения. И пусть Таразин не верил, что камень проводит мощь древних богов, это не означало, что им не стоит завладеть, или что Альдари считают недостойным оберегать его. подтверждение обратного, по костяным залам, эхом разносились звуки осады. Таразин позволил части своего сознания отвлечься, чтобы следить за ситуацией, и теперь одновременно размышлял о насущных проблемах и смотрел через окуляры капитана своей лич-стражи. Чужими глазами Таразин увидел, что его фаланга лич-стражей до сих пор удерживает ворота храма. Передние ряды сложили рассеивающие щиты в сплошную стену, а гиперфазовые мечи подняли, словно взведенные курки. Во второй шеренге солдаты держали боевые косы, будто копья, закинув их на плечи товарищам, так что весь строй ощетинился гудящими клинками. Совершенно однообразные, заметил Тразин, и совершенно неподвижные. Ступени перед ними усеивали мертвые тела экзодитов. Украшенные перьями плетеные доспехи были рассечены хирургически ровными линиями, конечности и головы отделены. Его обонятельные сенсоры распознали в воздухе частицы поджаренных мышц. Началась еще одна массированная атака. На Садовой площади перед храмом, где сходились пять немощенных улиц, между декоративными растениями и идолами, вырезанными из массивных костей, мелькали противники. Разглядев вдалеке могучую фигуру огромной ящерицы с длинной шеей и двумя призматическими пушками на горбатой спине, Теразин отметил ее как мишень для двух гибельных коз, летающих над головой по схеме оказания воздушной поддержки. На щиты некронов посыпались очереди выстрелов, как мокрый снег на оконное стекло. Один сюрикенный диск угодил в глазницу лич стражей и застрял, разделив надвое пылающий там мрачный огонь. Воин никак не отреагировал и даже не нарушил строй. С воплем протестующего металла живой сплав его черепа вытолкнул мономолекулярный диск, и тот упал на ступеньки, как осенний лист. Таразин взглянул на его узор глазами капитана. Круглый, с двойными спиральными каналами, обычный для Альдари дизайн. Не стоит приобретения. Почувствовав перемену в воздухе, Таразин поднял глаза и увидел, как первая гибельная коса совершает заход на атаку. В последний момент огромная ящерица услышала вой и, повернув вытянутую голову, уставилась на истребитель, несущийся к ней будто комета. Луч раскаленной до бела энергии вырвался из под фюзеляжа косы и, прочертив огненную линию через густой подлесок, рассек длинную шею существа так, что верхняя ее треть упала словно срезанная ветка дерева. Громадное тело пошатнулось, но тем не менее удержалось на ногах. Затем следующая гибельная коса пронзила тварь насквозь, чем задела бы заряд призматических пушек. Каскадные взрывы разорвали ящера на части, и выброс фиолетовой энергии отбросил наездников на сотни локтей. «Жаль», — подумал Тразин, глядя на горящую тушу, — «я хотел забрать одну из них». Однако у него не было времени на подобные сторонние проекты. Над шпилями города, опоясанными тропическим лесом, звучали горны из морских раковин, и он уже видел, как к храму неуклюже приближаются еще более крупные ящеры. Один из них развернул к небу двуствольную сюрикенную пушку и начал изрыгать огонь по удаляющимся косам. Хотя экзодиты были примитивны, его небольшое войско захвата будет разбито, как только они соберут силы. Кефарил пробуждался, чтобы защитить свой мировой дух. Таразин покинул тело капитана лич стражи, воссоединился с собственным сознанием и сконцентрировался на предстоящей задаче. Перед ним простирался длинный коридор из призрачной кости, вероятно принадлежавший тому миру кораблю, который эти традиционалисты использовали, чтобы начать свое добровольное изгнание. Стены украшали барельефы из костей огромных ящериц, изображающие исход общества. Ища ловушки, Таразин обнаружил нажимные плиты и громадную механическую точку опоры, скрытую в каменной кладке. За ней находились циклопические ворота внутреннего зала. Он закончил расчеты и понял, как пройти дальше. Таразин поднял свой эмпатический облитератор и зашагал по коридору. Голозницы рельефных скульптур выплюнули тучи костяных стрел, и те со звоном отскочили от его некрадерниса. Таразин поймал одну в воздухе и проанализировал наконечник. Его смазали экзотическим ядом морского беспозвоночного, уникального для этого мира. Он сунул диковинку в пространственный карман и, продолжив движение вперед, ощутил, как камень смещается и опускается под ним. В следующий миг кусок кладки, похожий на молот и весящий шесть тонн, обрушился на него сродни маятнику. Таразин на ходу помахал в его сторону, и стазисный луч из ладонного проектора остановил глыбу на полпути. Таразин прошел мимо нее, даже не взглянув, пока ее поверхность вибрировала от потенциальной энергии. Наконец он добрался до ворот. Высокие, как монолит, они были украшены изящными резными изображениями альдарских богов. Столбец рун излагал поэму загадку настолько дьявольскую, что с ней не справились бы даже мудрейшие, если бы не владели темными знаниями. Тролляк нум». Нараспев произнес Тразин, поворачиваясь боком, чтобы проскользнуть в распахивающиеся двери. В обычной ситуации он приложил бы определенные усилия. Решил бы головоломку мысленно, а затем провел анализ текста. Таразин любил загадки. Они раскрывали очень многое о культурах, которые придумали их. Однако в наимическом уведомлении его лич стражи сообщали, что исшедшие сопротивляются упорнее, чем ожидалось. А значит, времени на развлечения не было. Потому он не задерживался, чтобы обдумать значение рун, а просто вводил их, опираясь на свою лексиграфическую базу данных, перекрестные ссылки на двойные значения, умозаключения и мифологические коннотации. Он не смог бы объяснить, какова разгадка и что она означает. Для него это было просто лингвистическое уравнение с подставленным ответом. Ответом, который привел его к мировому духу. Вздымавшееся вокруг него помещение напоминало пещерный грот. Его верхние края терялись в гулких сводах потолка. Металлические ступни трозина застучали о дорожку из призрачной кости с золотыми прожилками. По обе стороны от нее тянулись прудики из жидкой платины, отбрасывающие на стены водянистый свет, а ограждающие их филигранные балюстрады напоминали кораллы с океанских глубин, ибо кефарил был миром теплых морей и покрытых бурной растительностью архипелагов. «Итак», — пробормотал он себе под нос, — «где же ты, моя прелесть?» Перед ним высился мировой дух. Он изгибался вперед, врезанный в закругленную дальнюю стену, и тоже состоял из психокости, но не старой и инертной, как у других поверхностей, а живой и ветвящийся из пола в форме веера из древесных корней. Нет, поправил себя Тразин, не совсем так. Его окуляры проникли за внешние слои мирового духа, сфокусировавшись на венах энергии, проходящих через психоактивное вещество. Тайная мощь пульсировала в кровеносной системе, мчась по артериям и нервам до самых высоких точек сети и возвращаясь обратно к основанию. Нет, значит, это не корни, а рога. Да, именно так, корона рогов, похожих на оленей, величиной с гор. Концы их ветвей изгибались от стены, тут и там на них прорастали пушистые новообразования, похожие на древесные пучки. До чего же изысканно думал Таразин. Подойдя ближе, Тразин оценил объект тщательнее. Оказалось, что это не призрачная кость, по крайней мере не полностью, а некий гибрид, заменитель из скелетов крупных ящеров и психопластической призрачной кости, спасенной с их разбившегося корабля. Исследование генной последовательности не выявило, где начинается одна субстанция и где заканчивается другая, никаких точек или стежков, где древний мастер сплавил бы или объединил два материала вместе. Это была бесшовная смесь, выращенная и сформированная за миллионы лет, призрачная кость, сплетенная с молекулами останков динозавров, материала подходящего, но более низкого качества. Шедевр одного из лучших кастопевов галактики, акт искусства и преданности. Одновременно храм, мавзолей и средоточие власти. Место, где души его убитых предков Альдарий обретут покой, единые и защищенные от голодных богов Эфира. Таразин засеменил к мировому духу на неутомимых ногах, вытягивая сутулую шею, чтобы разглядеть, где самые высокие отростки исчезают в темноте золы. Когда-то его сородичи были способны сотворить такое же чудо, но в процессе биопереноса, проклятого дара, перенесшего их сознание в нестареющее металлические тела, они практически лишились всякого артистизма. Ремесленники и поэты канули в прошлое, а те немногие, кто сохранил таланты, обнаружили, что их навыки ухудшились. Теперь некроны скорее производили, чем создавали что-либо. Работа, требовавшая такой заботы, такой любви, как в случае с мировым духом, была выше их способностей. Досадно, что он не мог взять мировой дух целиком. Будь утрази на время, он сумел бы извлечь его, а то и запереть весь храм в стазистом поле и перенести в свою историческую галерею на Салимнеси. Забрать драгоценный камень вместе с его естественным окружением было бы редким успехом, но каким-то образом эти примитивные создания почувствовали приближение фаланги захвата, и времени не было. По правде говоря, он и без того нарушил протокол, разбудив 30 лич стражей раньше положенного срока. Это повредило их нейронные матрицы, сделав охранников немногим лучше безмозглых автоматов, которые следовали тактическим программам и четким командам. Но если подчиненные не вспомнят об этой экспедиции, тем лучше, ведь Тразина вообще не должно здесь быть. Чтобы пересечь зал, ему пришлось пройти целую лигу, и когда он, наконец, приблизился к основанию мирового духа, то узрел истинный гений сего творения. Структура росла из черепа хищной ящерицы в два раза выше трозина. Нижняя челюсть была удалена, а серповидные верхние зубы были зарыты в пол из призрачной кости. Из глазных впадин струилось оранжевое свечение, как от раздуваемых ветром углей. Оптика трозина подсмотрела за слои костей, и ему предстал драгоценный камень, вставленный в мозговую полость размером скулок. «Карнозавр! Изумительно!» Он провел металлической рукой по черепу, и устройство в ладони пропустило электромагнитное излучение через его сердцевину. Камень был старым, старше, чем представлялось возможным. Вероятно, Тразину следовало быть менее предвзятым к рассказам Альдари, поскольку это действительно оказался метеорит, причем очень древний и неизвестного происхождения. Он напрямую изучил результаты спектромантического гадания, чтобы подтвердить свои выводы. Учитывая возраст компонентов, их деградацию и стиль огранки драгоценного камня, вполне возможно, что он датировался периодом войны в небесах. Восхитительная дрожь пробежала по электроцепям Таразина. — Рад встрече, моя дорогая! — произнес он, но его воркующий тон смазало глухое эхо голосового динамика. «Не так уж часто я встречаю нечто твоего возраста». Он был настолько очарован, что даже не заметил приближающихся драконьих всадников. Глубокая сосредоточенность имела тенденцию затуманивать его протоколы осмотрительности. К тому же звери ступали как можно тише благодаря обучению и магии. И несмотря на все его датчики, сканеры, протоколы и электронные прорицатели, он не уловил эмпирейную активность. Когда дело доходило до варп колдовства Таразин напоминал глухого за обеденным столом, который мог разобрать слова сквозь приглушенные звуки и с помощью чтения по губам, но не слышал голоса даже у себя за спиной. Перед глазами Таразина вспыхнул значок тревоги, и он развернулся, замедляя свое чувство времени, чтобы дать себе рассчитать микросекундное решение. Чешуя, когти и пилообразные клыки вот-вот должны были обрушиться на него сродни лавине. Двадцать кавалеристов мчались к нему в плотном строю, колено к колену, держа на готове пики из призрачной кости. На их лицах, острых, как наконечники стрел, Таразин разглядел татуировки в виде завитков. На поводьях их хищных скакунов болтались амулеты из резных раковин, и у каждой рептилии чешуйчатую морду с раздутыми ноздрями и крючковатыми зубами пересекала кожаная упряжь. Двигаясь в восприятии трозина медленно, словно под водой, ящеры низко опустились, перенося вес на выгнутые задние лапы, и приготовились к последнему броску. Одна пика была направлена прямо на него так, что в его глазах ее кончик выглядел как круг. Вариантов было минимум, и ни один ему не нравился. Но, по крайней мере, близость к мировому духу дала ему дополнительное время действовать, поскольку экзодиты тянули с атакой, боясь врезаться в их почитаемую гробницу предков. Таразин скользнул влево мимо наконечника первой пики. Прежде чем всадник успел взмахнуть длинным оружием, Таразин схватил древко и сорвал аспектного воина с седла. Он наблюдал, как в процессе падения тонкие черты его искажаются, длинные волосы развиваются, а руки закрывают лицо при ударе о костяной пол. «Таразин, называемый неисчислимым», – раздался голос. Это была не устная речь, но и не телепатия, к которой он был невосприимчив, а череда психических импульсов, воздействующих на его слуховой преобразователь, чтобы имитировать язык. Один из наездников, судя по всему, был провидцем. Таразин проигнорировал его реплику. Хищный ящер, потерявший всадника, набросился на него и сомкнул челюсти на том месте, где грудная клетка встречалась с закрытой капюшоном шеей. Таразин переоценил себя и не смог увернуться. «Тебе не достать то, что ищешь!» Крючковатые зубы встретились с холодной поверхностью его некродермиса и треснули. Таразин направил кинетическую силу в кулак и врезал динозавру в горло. Хрустнули позвонки, порвались хрящи. Ящер упал с таким шумом, будто он был гарнистом, испытавшим резкую и нестерпимую боль прямо во время игры на духовом инструменте. «Послушай песню! Это поет мир, взывая пролить кровь Тразина. И это было правдой. Даже сквозь густую пелену замедленного времени он различал пылкие напевы рыцарей. Тот факт, что у него не было крови, не имел значения. Эти альдари все равно жаждали пролить ее. Но их построение не подходило для борьбы с одним противником. Оно раскачивалось и прогибалось, пока рыцари пытались добраться до него. А он только что создал брешь. Когда отряд попытался развернуться на месте, Таразин проскользнул через дыру в строю, специально убедившись, что наступил на рухнувшего воина. Позади него всадники сталкивались и перемешивались. «Альдари!» — усмехнулся он. «Такие старые и мудрые, и все же для нас вы просто дети!» «Этот мировой дух — наш предок, Таразин!» В нем наша культура, наши мертвецы, и он зачахнет без солнечного камня. Тогда же Трозин увидел карнозавра. Он не замечал его раньше, будучи целиком поглощен атакующими всадниками, и вдобавок его бдительность усыпила колдовство. Мускулистую грудь высевшегося над ним хищника прикрывал нагрудник из костей динозавра, а из подбородка, словно бивни, торчали сдвоенные сюрикенные пушки. Зазубренные лезвия, сделанные из зубов водных хищников, усеивали пластины брони, закрывавшие ноги и позвоночник. Стегающий хвост венчало роговое образование в форме косы. На спине рептилии сидела ясновидица. Ее тонкое, как и лицо, прятала полумаска с образом незнакомого бога. Изящную фигуру подчеркивали перламутровые доспехи. Розовые волосы были собраны в пучок на макушке. «Нам давно известно, что ты желаешь заполучить мировой дух, но если ты заберешь его, он умрет». «Раз вы знали, что я приду, вам следовало составить план действий», — заявил Таразин. «Хотя я понимаю, что ты вернешься», — произнесла ясновидица, — «мне все равно доставит удовольствие избавиться от тебя». В следующую секунду карнозавр укусил его за талию, и вся верхняя половина тела Тразина оказалась в ловушке внутри темной и влажной пасти. 23-сантиметровые клыки, даже сейчас он не мог перестать анализировать и каталогизировать информацию, погрузились в жесткие трубки его туловища и кости таза. Жизненно важные системы разрушались и выходили из строя. Из ран вырывались изумрудные искры, освещая ротовую полость динозавра зловещими вспышками. Почувствовав, что от него отделяются ноги, Таразин собрал уменьшающиеся резервы энергии в кулак и превратил его в прочный шип. А затем ударил по хлещущему языку твари, и горячая кровь брызнула ему в глаза. К неудовольствию Таразина его системы в автономном режиме незамедлительно провели генетический анализ ее состава. Только он успел сделать пометку, чтобы прочитать отчет позднее, как мускулистый язык цокнул и перевернул его. Тразин растянулся и увидел полоску света, когда челюсти открылись. Перед тем, как ряд острых зубов начал смыкаться на нем, прокалывая его глаза, разрезая катушки нервных волокон и сминая его череп, Таразин искренне пожалел, что замедлил свое чувство времени.